У него из головы не выходил рассказ Алмина о человеке, который не поддался воздействию психотропных ядов. Он сумел это сделать самостоятельно, без помощи извне. А для Элайн Неверов сделает все, все от него зависящее, и вытащит женщину, которую он знал и любил, из безысходной черной трясины, ее поглотившей. Он помнил улыбку прежней Элайн, помнил веселый взгляд и шутку о голубом камне. Кстати, Лазурит исчез вместе с прежней Элайн. На полу пещеры они не нашли ничего, кроме лоскута человеческой кожи и высохшей крови. След Грайров почти все время шел по прямой, но излученной реки свернула вправо, и машина наконец-то выбралась из речной долины. Теперь перед ними лежало пустынное каменистое плато, поросшее кое-где синеватыми кустиками. До подножия Исполинской каменной горы, высевшейся впереди прямо по курсу, оставалось теперь не больше километра. Если след и дальше будет идти по прямой, в конце концов он должен упереться в эту гору. Неверов давно уже подозревал, что единственная на планете гора каким-то образом связана с Грайерами. В природе редко бывают такие обособленные геологические образования. Вскоре им представится возможность проверить ее естественное происхождение. «Там что-то есть, справа от нас. Видите камень, похожий на голову верблюда?» Этот возглас Алмина, ни на минуту не отрывавшегося от своего обзорного дисплея, вывел Неверова из мрачной задумчивости. «Действительно, на верхней кромке большого каменного обломка между двух зубьев темнел какой-то посторонний предмет. Не то контейнер, не то бочка». «Ну и глаза у вас!» – с уважением произнес Неверов. Вездеход резко вильнул вправо, и через несколько минут они были у цели. В этом месте плато заканчивалось, и внизу под ними открылась небольшая долина, сплошь усыпанная какими-то металлическими обломками. Но даже отсюда, сверху, с расстояния не менее двух километров, Неверов сразу же узнал среди груды искореженного металла характерные характерное очертание корпуса земного звездолета, наполовину зарывшегося в землю. Медленно, словно заранее зная, что картина его не обрадует, он достал из футляра электронный умножитель и тщательно настроил прибор. «Ну что там? Что?» – нетерпеливые возгласы остальных членов экспедиции заставили его ответить раньше, чем он до конца осмыслил увиденное. Катастрофа произошла давно. Обломки сильно пострадали. Мне не удалось определить ни номер звездолета, ни его тип. Одно совершенно ясно – это наш земной звездолет. Но может кто-нибудь… Он лишь отрицательно покачал головой. Там нет ничего живого. Судя по всему, корабль в момент падения был уже совершенно неуправляемым. Возможно, он долгие годы вращался на стационарной орбите, пока не вошел в плотные слои атмосферы и не рухнул вниз. Куда же девалась команда? Среди обломков нет спасательных шлюпок. Возможно, так же, как и мы, они высадились на Исканту и пытались здесь выжить. «Скорее всего, мы не узнаем об этом никогда», – подумал он про себя, но вслух сказал. «Мы проведем детальную топографическую съемку всего этого района. Если они высаживались, от базы что-то должно остаться, даже если люди погибли». «Почему же вы до сих пор не провели такой съемки?» Недовольным, почти осуждающим тоном спросил Алмен. Потому что она требует слишком много времени. На квадрат в 10 километров понадобится не меньше месяца, чтобы расшифровать ее в масштабе, на котором будут видны эти обломки. Для подобной съемки нужна точная привязка на местности. Но теперь она у нас есть, и я сразу же распоряжусь, чтобы весь этот район в радиусе 100 миль от места падения был заснят и расшифрован. Позже, когда мы немного разберемся с собственными делами, мы тщательно исследуем весь этот участок. Возможно, не только этот, с горечью подумал он. Здесь наверняка найдутся и другие пропавшие корабли. Больше они не останавливались до самой горы. Она воздвигалась у них на пути, постепенно закрывая горизонт. Ни одного кустика не росло на ее гладкой каменной поверхности. Впрочем, была ли она каменной? Не знали даже этого». Гигантское образование, у подножия которого замер крошечный вездеход, поражало воображение. С минуту все сидели неподвижно и молча, словно впитывали в себя впечатление от его колоссальности. «Я знал, что она большая, знал, что ее высота больше десяти километров, но здесь, вблизи, кажется, что кроме нее вообще ничего не существует вокруг». «Отставить разговорчики», – проворчал Неверов, – «всем надеть защитные скафандры и на этот раз со шлемами». Со мной пойдут Говоров и Силантьев, остальным до особого распоряжения оставаться в машине. Те, кого он выбрал, были лучшими стрелками. Тоскливое предчувствие неминуемой беды, не оставлявшего неверого весь этот день, здесь у подножия горы еще больше усилилось.